лицо капрала вытянулось и исчезло. Дверь за кондорами захлопнулась с традиционно безнадежным лязгом. Я поднял глаза на Сабрину и увидел, что по ее щекам катятся медленные злые слезы. Мне нечем было оправдаться. Подходящих слов для утешения тоже как-то не находилось. молиться мы не умели. Или не смели? Молитва вампира не просто смешна, а скорее пошло-святотатственно, по сути своей. Знаешь, у меня такое впечатление, будто бы им известно о нас всё. Каждый наш шаг, каждый поступок, каждое наше убежище — где мы могли бы преклонить голову. Им дали сведения о тебе, теперь вот обо мне. А если вспомнить вторую атаку, то и о беспомощности нашего армейского привидения гончие тоже знали. Это наводит на мысль. — Дэн, сколько у нас времени до звона колоколов? — Что? Запнулся я. Женщины вечно отвлекаются от главного, зацикливаясь на деталях. Извини, наверное, часа два-три, не больше. Тогда поцелуй меня. Робко попросила она. — Кто знает, будет ли еще такая возможность? — Надеюсь, что да. Я вспомнил о еноте. Этот отчаянный матерщинник будет бороться за нас до последнего, и кто знает, что взбредет ему на ум. Но, разумеется, это не повод, чтоб я хоть на секунду отказался от столь заманчивой перспективы. а, -а, -а. я совершенно беспомощная, вся в цепях. Едва не кричащая от боли. Тебе это нравится, противный. Не то слово. Опираясь спиной о стену и скрипя зубами, Сдерживая стон, мне удалось встать. Шаг другой. Я упал на колени, едва не толкнув Сабрину. Потом осторожно дотянулся до ее губ. Эта женщина обладает гипнотической силой. С ней я забываю почти обо всем. Беды, проблемы, жизненные сложности, неурядицы и прочее словно бы растворяется в холодном пламени ее поцелуев. Физическая боль отступила почти сразу же. А вот душевные муки скорее даже усилились. Одна мысль о том, что мы можем навсегда потерять друг друга, казалась непереносимой, придавая поцелую вкус последнего причастия. За дверью вновь раздались шаги. На этот раз более легкие и прыгучие. Знакомая походка. Потом кто-то с кем-то переговорил, придушенный вопль, звук упавшего тела. Если на этот тарарам не сбегутся все гончие, я перестану их уважать. — Это она? — не особенно удивилась моя подруга. — стопроцентно уверенно подтвердил я. Из стены бочком-бочком протиснулся бравый енот, Молодцевато вытянувшись, стал в центре подвала и картинно козырнув, доложил. — Позвольте представить, я спортсменка-каратистка, рядовой запаса и просто героическая деваха Ева Лопаткова. Как она этого мордоворода пма-пма-пма. Я только вздрагивал. Из-за распахнувшейся двери Высунулась рыжая охотница, стрепанная, как ершик, дьемытья посуды. Она лихорадочно перебежала взглядом от меня к Сабрине и наоборот. Нужных слов, как всегда, не находилось. Но ей их с успехом заменяло невнятное сопение и пыхтение. «Закрой дверь, пожалуйста. Сквозит!» Вежливо попросил я. У Евы задергалась щека, наверное, нервный тик. Он? А мне? А они? Сказал, что они. Дэн, когда я научу тебя быть вежливым с провинциальными девушками? Боже, неужели я невежлив Ты ее пугаешь. Своим показным равнодушием ты оказываешь неотвратимое психологическое давление, разрушающее внутренний мир ребенка. Так нельзя, милый. Прояви чуть больше такта и понимания. Будь терпелив и сострадателен. Включи в ваше общение элемент игры. Тогда она сама потянется тебе навстречу и доверчиво раскроет свои самые закровенные тайны. Сабрина, я тебя это слышу. Ты на что меня толкаешь, а? Фи, толкаю. «Да я уже буквально впихиваю обеими руками!» «Замолчите срочно!» Пристыдив иерихонские трубы, взревела дергающаяся гроза вампиров. Енот, разумно не вмешивающийся в разговор, натянул беретик на уши, тихонько растворяясь в уголке. Мы вопросительно уставились на Еву. «Значит так», — с трудом отдышавшись, начала она. «Этот ваш ветеран четырех конфликтов говорил, что наши намерены, ну, что я им больше не нужна, да?» Сабрина посмотрела на меня, словно спрашивая, «Нанести девочке душевную травму сразу или... «По чуть-чуть». Я пожал плечами. В любом случае, хуже уже не будет. «Ребята, ну не молчите, пожалуйста. У меня же ум за разум заходит, да или нет?» «Они сказали, что с тобой произойдет несчастный случай». Без малейшего оттенка злорадства подтвердила моя подруга. «Но почему?» Едва не разревелась бедная практикантка. Из-за укуса мятного вампира. Ну ты же высосала весь яд, скажи им. Они знают. Просто не хотят рисковать. Просто не хотят. «Как все просто!» «Я ожидал, что уж сейчас-то она точно заплачет». Но Ева лишь хлюпнула носом и решительно достала из кармана брюк крепкие портновские ножницы. Молча перерезала серебряные цепи, схватывающие запястья и лодыжки Сабрины. Следы от ожогов будут видны еще много дней. Потом также молча осмотрела мои наручники, Покачала головой и попыталась взвалить меня на спину, как фронтовая санитарка. «Спасибо. Не надо. Я вполне в состоянии передвигать свои конечности сам. Но очень хотел бы знать, куда и зачем. Вопрос, как ты понимаешь, чисто риторический». Она все так же, не говоря ни слова, неопределенно махнула рукой и, не оборачиваясь, вышла из подвала. Мы двинулись следом. не задумываясь о последствиях. В фатализме всегда есть своя логика. Даже если это ловушка, то какая разница, когда и где погибать? Сразу же за порогом, скрючившись, стонал крепкий парнишка. Судя по всему, Бритоголовый получил удары в пах и в горло. Станет не скоро. Я имею в виду на ноги. Оказывается, когда надо...» Девочка очень даже умеет приложить руки к правому делу. Выщербленные ступени вывели нас наверх, в какие-то хозяйственные пристройки. Мимо бака со святой водой Сабрина порхала на цыпочках, едва дыша от ужаса. Крест такого воздействия уже не оказывает, а вот святая вода — прямая смерть. На улице еще палило солнце. Ева, обернувшись, приложила палец к губам. В церковном дворике, на лавочке, разморенно дремали еще двое ребят в камуфляжно-кожаном прикиде гончих. Тренеров кондоров видно не было. Возможно, они отдыхают внутри. Мы очень медленно пошли вдоль стены, держась в спасительной тени. «Церковь Петра и Павла», безошибочно определил я, Далековато они нас забросили, противоположный конец города. Надо поторапливаться. Двор тоже святая земля, а мы будем в безопасности, лишь за церковной оградой. Сумеешь добежать до остановки? Шепотом спросила охотница. Сабрина неуверенно кивнула. Можно попробовать прятаться в тени деревьев, но метров двадцать открытого пространства... Могут положить ее на полпути к свободе. — На! Ева сорвала мятую футболку, набросила на плечи моей подруги и крепко взяла ее за руку. — Я помогу, вперед! Нас спас проезжавший мимо Рафик с затемненными стеклами. Видимо, водитель счел меня сбежавшим из тюрьмы уголовником и проявил мужскую солидарность. Сабрина была не в том состоянии, чтобы хоть кого-то прелестить. А может быть, шоферу больше понравилась румяная сибирская девушка в черном лифчике? Не знаю. По крайней мере, я нашел в себе силы обратить на это внимание».